Глава тридцать седьмая. Я закрываю глаза, но в этот раз обхожусь без трёх глубоких вдохов. Сёрфинг, внутреннее я, пусть приёмы манобрио остаются у неё в кабинете. Я вспоминаю кушетку с пятнистой обивкой, бордовые стены с репродукциями Энди Уорхола, стоящие у окна кресла в форме яйца. «Какой-то далёкий образ». Идея попросить у доктора разрешения воспользоваться этим креслом или просто туда сесть уже не кажется мне такой странной. Виктор бы так и поступил. Это может показаться абсурдным, но он знает о моей жизни больше, чем мой собственный психотерапевт. Я размышляю о том, какой живой и собранной себя ощущаю, и что больше мне ничего не нужно. В это время Виктор нажимает на кнопку звонка, возвещая о нашем приходе. У Вивьен нет телефона. По крайней мере, это оказалось правдой. Поэтому мы не смогли оповестить ее о нашем визите заранее. Мы стоим у дома номер 25 по улице Пуле. Он располагается практически напротив того самого кафе, где мы сидели всего несколько дней назад. Я пытаюсь определить, можно ли было разглядеть, Вход в подъезд с выбранного Виктором в тот день столика. Нет, оттуда его не видно. Когда в тот день мы заметили тетю Вивьен с Харьком, ты бросился за ней, а мы с Джоном остались позади. Ты просто сделал вид, что не успел ее догнать. Он слабо улыбается. Это была не она. Твоя тетя на тот момент уже уехала в Руан. Уехала? «Действительно, на следующий день я получила от нее открытку. На выходных, когда ты приехала в Париж, Вивьен только закончила курс стационарного лечения. Но она была еще слишком слаба и не вставала с постели. Поэтому она и попросила меня задержать тебя здесь. Потом ее самочувствие улучшилось, но ей пришлось уехать. А потом... «Прости, я слишком много говорю. Она сама тебе все расскажет». До решения загадки остаётся всего несколько лестничных пролётов, но я внезапно замедляю шаг. Может быть, я боюсь своей тёти? Я действительно хочу узнать, как она провела последние 16 лет жизни и почему всё это время не пыталась со мной связаться. Если тогда на улице это была не она, то кто была та женщина с хорьком на поводке? Мадам Марго, соседка. Иногда твоя тетя оставляет Массима ей на попечение. Мадам Марго всегда рада о ком-нибудь позаботиться. А тот парень, которого я заметила в Тамерере, он тоже был там с Массимой на поводке? Да, он подменял меня последние несколько недель. Раньше за Харьком присматривал я. Виктор познакомился с тетей в книжном магазине. Изначально ей нужен был нянь для Массима. Виктор охотно согласился... И это была любовь с первого взгляда. Он говорит, что я напоминаю ему Вивьен, что мы с ней похожи. Постепенно мы подружились, но ей становилось все хуже. Она прошла курс химии, но ее организм отреагировал очень плохо. С того самого момента Виктор многое взял на себя. Он помог ей вернуть жизнь в нормальное русло. Вивьен много страдала сама и, должно быть, невольно причиняла боль другим. Она никогда не рассказывала мне о своем прошлом, да я и не настаивал. К таким вещам нужно относиться бережно. У нее было только одно желание — уйти с миром. Я сказал ей, что жизнь всегда дает нам второй шанс, и мы должны до самого конца быть готовы предоставить такую возможность себе и окружающим». Прежде чем Виктор звонит в дверь, я в последний раз пытаюсь сосредоточиться. Но мысли в голове разбегаются, а он тем временем уже нажимает кнопку вызова на домофоне. Никто не отвечает. «Это мы», — говорит Виктор. Он достает из кармана связку ключей и открывает дверь в подъезд. Тот, кто находится в доме, нас слышит, но ответить не может. Неисправный домофон — оповестил хозяина квартиры о том, что мы поднимаемся. Я следую за Виктором по узкой лестнице. Лифта в доме нет, в воздухе витает запах чего-то жареного. По пути мы встречаем семью, выходящую из двери на третьем этаже и направляющуюся вниз. Отец держит за руку очаровательную маленькую девочку с копной кудрявых волос, несущую с собой самокат. На последнем четвертом этаже мы останавливаемся у двери, выкрашенной в белый цвет. На старых ящиках из-под фруктов, как на разнокалиберных стеллажах, расставлены горшки с суккулентами, освещенные лучами солнца из мансардного окна. С дверной рамы на рыболовной леске свисает деревянная игрушка — маленький расписной фламинго. Я прикасаюсь к нему рукой, и он начинает кружиться. Я вновь увижу свою тетю. Расскажу ей о Ходоровске и о Леонарде Коэне, о фиолетовом морковном пироге, о владельце картинной галереи Жераре, об Аалоке. Я поведаю ей о нашем путешествии автостопом, о прослушивании и о работе в кондитерской. Я спрошу Вивьен, стоит ли мне простить Виктора, и она, несомненно, будет знать ответ. У нее на все будет ответ, Впрочем, как всегда. Виктор несколько раз нажимает на кнопку звонка, но никто не открывает. Подчиняясь внезапному порыву, я барабаню в закрытую дверь. Может, ее нет дома? Осмеливается предположить Виктор, вставляя ключ в замок. «Зайдем?» Я соглашаюсь, пытаясь избавиться от плохого предчувствия. Пока в моем сердце гремят аккорды Кармины Бурана... Виктор поворачивает ключ в замочной скважине. Нашему взгляду открывается просторная светлая гостиная, в которой царит полнейший хаос. При виде подобного зрелища незнакомый с моей тетей человек мог бы подумать, что в дом забрались воры. О, фортуна! Вэлют луна! Стату вариабелис! О, удача! Ты изменчива, как луна! Латынь. С настольной лампы, стоящей на стопке томов энциклопедии Трикани, свисает кимоно. Книги здесь повсюду. Они разложены стопками на полу, на предметах мебели и под ними. Двойными рядами стоят на полках, полностью закрывающих стены. Сэмпер крэсшес, аут де крэсшес, вита Ты постоянно то растешь, то убываешь, ненавистная жизнь. В углу расположилась метровая статуя Девы Марии. На красном кресле валяются китайские и индийские газеты. Из раскрытого чемодана торчат тюбики масляной краски и палитра. На оконной ручке болтается старая меховая шапка. Лежащая на батарее толстая книга с рецептами русской кухни служит подставкой для стеклянной банки с водой и шаровидными морскими водорослями. А на стене висит... Старая афиша к спектаклю «Поездка за город». На сундуке стоит фотография Далай-Ламы в обрамлении ожерелья из карибских пластиковых цветов. Рядом с ней — кадильница с благовониями. А чуть поодаль виднеется статуэтка Шивы, танцующего с приподнятой ногой. «Нунг абдурат, этунг курат, людо ментис ачиэм». То ожесточаешь, то исцеляешь Играючи остроту ума. Здесь есть и пианино, Заваленное нотными партитурами. На табурете разместилась Книга по каббале, Колода карт Таро И издание Франкенштейна. Между выходящими на улицу окнами Висит черно-белая репродукция Картины Фридриха «Странник над морем тумана». На противоположной стене Афиша премьерного спектакля «Щелкунчик» А на подоконнике, рядом со стопкой пыльных старых брошюр по защите слонов, кто-то оставил садовые ножницы. На полу, прислонившись к стене, покоится традиционное африканское панно. К входной двери прикреплено изображение разбитого на сегменты круга, покрытого различными символами и линиями. Эджестатем, потестатем, диссольвет ут глячем. Невзгоды Могущества тают, как лёд. В углу гостиной на потёртой кокосовой циновке лежит кусок горного хрусталя и шахматная доска с недоигранной партией. Пианино венчает цветочная ваза с зонтиками из рисовой бумаги. В лежащем на полу неподалёку справочнике по садоводству открыт раздел, посвящённый обрезке оливковых деревьев. Библия грозит нарушить равновесие маленького столика, ножками которому служат стопки нотных тетрадей. «Сорс иманис, эт инанис, рота тувалюбелис». Судьба жестока и бессмысленна. Ты — переменчивое колесо. В противоположном углу находится желтое кресло-качалка, а в самом центре комнаты стоит небольшой антикварный письменный стол, заваленный бумагами и книгами. Гостиная заставлена растениями. Тут и фикусы, и кензии, и лианы, а также кактус в форме морской звезды, бонсай, если не ошибаюсь, сосны и миниатюрный ананас, выглядывающий из синей глянцевой вазы. «Мадам Вивьен! Тетя!» Столешница крошечной кухни, выходящей в гостиную, сплошь уставлена всякой всячиной — бутылочками, флакончиками, блистерами таблеток, пакетиками, кореньями, упаковками эфирных масел и саженцами алоэ вера. Глядя на этот беспорядок, я не могу сдержать улыбки. Пыль, мерцая в лучах солнца, ровным слоем покрывает все поверхности. «Тетя!» Виктор делает несколько шагов по направлению к прихожей, и вдруг я замечаю висящую над дверным проемом картину пять розовых фламинго Парят на изумрудно-зеленом фоне. Так вот, кому Аалок ее продал. Я вспоминаю фламинго, которыми мы с тетей любовались на вилле в Милане. Фламинго в комарге фламинго на вершине Монмартра и о маленьком деревянном фламинго, которого я только что вертела в руках. Смерть и возрождение. «Мадам Вивьен!» Прихожая практически полностью отведена под конуру Массима. Здесь стоит небольшой индейский вигвам с вышитым на нем именем владельца. Судя по тому, что надпись выполнена криво, вышивала наверняка моя тетя. Виктор бросает взгляд в спальню, я следую за ним. «Статус малус вана салус, сэмпер дисалюбелис». Неопределенное состояние, тщетное благополучие постоянно разлетаются на части. Напротив кованой двуспальной кровати тетя повесила постер к фильму «Пир Бабетте». Женщина в одежде конца XIX века на фоне сельской местности в расцветных или закатных лучах наблюдает за горизонтом. На покрывале лежит традиционная непальская куртка, которую тетя обычно надевала на Рождество. Стены спальни лососевого цвета, как и вся квартира, создают ощущение уюта. Шею восточной статуэтки на туалетном столике украшают ожерелье из полудрагоценных камней, жемчуга и кораллов. На месте прикроватной тумбочки примостился гном, держащий на голове деревянную шайбу. Виктор заглядывает в ванную комнату «Я иду следом». Мозаичная плитка цвета лазурита местами покрыта налетом. На бортике старой облупленной ванны лежит квадратный обмылок, а в маленькой нише у нас над головами виднеется пластмассовая уточка. «Она должно быть куда-то вышла», — говорит Виктор, пожимая плечами. «О, удача! Вся квартира у нас как на ладони, но тети здесь нет». Она не лежит неподвижно в постели и не корчится на полу ванной комнаты в луже крови с разбитым стаканом в руке. Нет, она жива. Она просто куда-то отлучилась, возможно, за покупками. Завидев меня на пороге, она бросит пакеты на пол, и я упаду в ее объятия, пытаясь не споткнуться о шахматы или справочник по садоводству. Я услышу запах ее духов, потребую рассказать мне обо всем, и мы больше никогда не расстанемся. Я оборачиваюсь к Виктору. Он прислонился к дверной раме между гостиной и прихожей и озадаченно озирается по сторонам. Мой взгляд падает на письменный стол, где я вдруг замечаю желтый стикер. Для оливы. Сердце замирает. Я подхожу ближе. «Нунг пер людум. Дорсум нудум. Фера туис шелерис». Теперь, играючи, я поворачиваюсь незащищённой спиной и переживу твои злодеяния. Послание крепится к сборнику стихов, один в один как тот, который я сейчас читаю, но в нетронутой упаковке. Как бывает, когда глаза привыкают к темноте и учатся различать окружающие формы, так и я, наконец, замечаю, что у изножия стола лежит целая стопка экземпляров такой же книги, А чуть дальше, рядом с креслом-качалкой, еще одна. Такими же изданиями забиты полки в книжном шкафу. У меня дрожат руки, но мне все-таки удается взять один экземпляр. Я открываю книгу. На титульном листе синими чернилами написано. олива дорогая, я не предупредила Виктора, что уезжаю, поскольку знала, он сообщит об этом тебе, ведь ты ему совсем не безразлична». «Виктор, какого замечательного человека подарила мне судьба? Неординарный парень, он просто молодец. Если в тебе нет ничего необычного, значит, скорее всего, ты не до конца честен с собой и окружающими. Печально наблюдать, как все вокруг играют роли, хотят доказать окружающим, что лишены недостатков и что мы все одинаково нормальны» как будто нормальность может существовать в принципе. Как по мне, это лишь потеря времени, пустая трата жизненных возможностей. Нам кажется, что мы будем жить вечно, и по нашему первому требованию нам предоставят дополнительный шанс. Теперь я могу с уверенностью сказать, что это не так. В один прекрасный день ты проснешься, а шансов больше нет. В итоге у тебя в руках останутся лишь те плоды, которые ты сам взрастил за отведенный тебе период времени. Я опускаюсь на стул. Тетя уехала. Почерк становится все более неразборчивым. Я попросила Виктора разыскать тебя, и ему это сразу удалось. Отдел маркетинга? Энергетические батончики? Далее следует зачеркнутое слово. «Я не могла допустить, чтобы ты увидела меня в таком состоянии, Алиева, поэтому вместо себя я отправила тебе Париж». Почерк становится все мельче. «Я не смогла стать ни дочерью, ни матерью, ни сестрой, ни женой, ни тетей, ни даже бабушкой. Я знаю, что это не оправдание, но, по крайней мере, я пыталась». Я всегда выкладывалась по полной и терпела неудачу каждый раз, когда пыталась соответствовать роли, которую навязывала мне жизнь. Еще одно зачеркивание. Но я всегда оставалась верной одному — моей свободе. Даже если это значило провести жизнь в одиночестве, быть непонятой, отвергнутой и причинить боль другим. Я не могла и не хотела быть другим человеком, нежели просто собой. Когда я перестала притворяться, все стало на свои места. Реальность приобрела новое измерение и стала многогранной. Цвета стали более яркими, а контуры вещей — более четкими. И я, наконец, ощутила себя частью этой действительности. Я приобщилась к жизни. иногда я думаю что, возможно, Я придавала слишком большое значение собственному счастью. Я не шла на компромисс. Мне хотелось бы быть одной из тех, кто жертвует собой ради других. Находить в самопожертвовании смысл своего существования. И я даже пыталась, я правда пыталась. Письмо продолжается на обратной стороне листа. Тетя заменила ручку на другую, с красными чернилами, и почерк стал более четким. То, что ты держишь сейчас в руках, моя дорогая Олива, — это она. Книга. Моя тайна. Моя боль. Моё завещание. Наверное, ты уже поняла, что я автор этого сборника. Автор — моя тётя? Со стены напротив на меня молча глядит африканская маска. Но почему Вивьен решила написать о женщине, которая оставила своего ребёнка? На этом письмо заканчивается. В середине книги я замечаю вложенный в качестве закладки билет на метро и спешно читаю написанные на нем слова. Будучи совсем молодой, я родила ребенка. Я не хотела его. Я назвала его Марсель. В поисках утраченного времени это название показалось мне подходящим для новой главы в моей жизни. «Марчелла, как мой отец!» Предчувствие заставило меня обратиться в конец книги. Как я и предполагала, там было продолжение послания. На сей раз оно было написано ручкой зеленого цвета. Да, должно быть, ты уже догадалась. Твой отец — это мой сын. Зачеркивание. Да, я его мать, твоя бабушка. И да, я кругом была неправа. Длинное зачеркивание. Это было немыслимо, непостижимо, безумно. Заводить детей по ошибке было не по правилам. Мать отказала мне в этой возможности, а потом и вовсе забрала у меня ребенка. И тогда я уехала. Себе она доверяла ровно настолько, насколько не доверяла мне. Несколько месяцев подряд, уже будучи в Париже, Я ночи напролет лежала с открытыми глазами, глядя в потолок. Моё тело еще хранило следы той сущности, которую я приняла в себя и взрастила, и это еще больше усиливало окружавшую меня пустоту. Мне было стыдно ходить по улицам. Я избегала смотреть на себя в зеркало. Мне хотелось просто куда-нибудь исчезнуть. Я утратила что-то, что никогда мне не принадлежало, и на что, по сути, не имела никакого права. Меня изгнали. Я произвела на свет брата, который превосходил меня по всем параметрам и обладал большими привилегиями. Я ненавидела и любила его одновременно. Он вызывал во мне и страх, и нежность. А потом и он, в свою очередь, будет ненавидеть меня, любить и опасаться. Твоему отцу никогда не нравились ни мои мысли, ни мои поступки. Быть может, в глубине души он догадывался, что мы живем во лжи, и именно это побуждало его относиться ко мне с неодобрением. Я не ищу оправданий. Мы могли бы спастись вместе, но вместо этого я сбежала одна. Именно тогда я и начала писать. Писать отчаянно, обо всем на свете, в попытках увековечить на бумаге всякую рожденную мысль, по косточкам разобрать каждое мгновение. Писать о том, насколько я не понимала отведенной мне роли. Я была, морчала, никем, всего лишь сумасбродной сестрой. Я пыталась нести в его жизнь свет, хотела помочь ему обрести свободу, но в итоге вызывала в нем только раздражение». Твой отец рос с чувством ненависти ко мне, и сам же от этого страдал. Он взрослел под влиянием матери, которая была только моей, но по факту и его тоже. Зачеркивание. Он был зачат в Сан-Фруттооза. Зачеркивание. Пока мы с тобой были в Лигурии, твой отец наткнулся на мой открытый чемодан, в котором на самом виду лежала рукопись». Конечно, он не должен был ее читать, ведь каждый имеет право на личную жизнь. Но всегда происходит лишь то, что должно случиться, и каждому из нас уготована своя судьба. Значит, такова была моя. Он прочитал и понял все, даже то, что не соответствовало действительности. Что я не только была его матерью, но и поведала об этом всему миру, прежде чем он сам об этом узнал. Я уже не могла ничего исправить. Действительно ли я хотела издать эту книгу? Да, нет, не знаю. Зачеркивание. Целых восемь лет я не находила в себе сил написать ни слова. Я пыталась жить, как все, приспособиться к ситуации. Я коротала дни, чередуя работу в офисе с прогулками по городу, ходила на выставки, на светские рауты, не имея при этом пристанища. Я говорила себе, что если буду продолжать бороться, то, возможно, когда-нибудь смогу исцелиться. Значит, не было никакого Питера от тула ни домика с хищными растениями и кроликами породы Гавана в Перегорской деревушке. Не было ни монастыря, ни миссии в Черной Африке, ни китайских секретных служб, «Оказывается, тетя жила гораздо более обыденной жизнью, чем я себе представляла. Я написала тебе столько писем, но так и не отправила их. Я отказалась от вас, чтобы не причинять вам еще больше страданий. Что сказал тебе отец?» Чернила черного цвета. «Когда выяснилось, что оставшееся мне время стремительно утекает, я вдруг осознала, что настала пора жить» мне оставалось сделать лишь одно. Я достала из ящика рукопись, отправилась в Руан и сняла там комнату. Все остальное не имело значения. Нужно было всего лишь поведать миру мою историю, отдать дань справедливости, очиститься от позора, посмотреть страху в глаза. Я придумала имя автора, ведь кто именно написал историю не имеет значения. По стечению обстоятельств Книга имела успех. «Мне выпало подарить свою жизнь миру. Теперь я вручаю ее тебе. Я так много не успела тебе рассказать, так многому хотела бы научить тебя любоваться виднеющимся за крышами домов закатом, с уважением относиться к тому, кто совершил ошибку, управлять необъяснимой энергией, которую называют вдохновением». Стараться дарить окружающим то, чего мы были лишены сами. Благодарно принимать свои маленькие свободы. А еще я хотела подарить тебе Париж. Чернила красного цвета. Ты когда-нибудь читала произведение Фриэтьёфа Капры? Фриэтьёф Капра — американский физик, проводивший исследования по физике элементарных частиц и теории систем известен своими противоречиво оцениваемыми книгами. Если применить понятие классической физики к строению атома, то можно обнаружить ряд парадоксов. Так появились квантовая теория и теория относительности. Свет, моя дорогая Олива, является одновременно частицей и волной. кот Шрёдингера — и жив, и мёртв. Причина — следствие, пространство — время — и все остальные понятия, которые мы используем для описания природы, ограничены. Они лишь порождение нашего разума. Реальность не является бинарной. Любая сущность может быть в равной степени истинной и ложной. Так и в случае со мной. Меня можно считать виновной и вместе с тем невиноватой. Любое незыблемое представление о нас самих Это чистейшая абстракция, застывшая мысленная установка. Я уже говорила, что в течение нашей жизни мы неоднократно рождаемся и умираем. Однако теперь я поправлюсь. Мы делаем это ежеминутно, ежесекундно. Поддержание привычного образа — это чистая иллюзия. Как только ты это поймешь, Алива, перед тобой откроются все двери мира. Мы — люди, — И наши ошибки навсегда останутся с нами. Но вместе с тем, они не должны играть решающую роль в наших отношениях с реальностью, с Богом, с этим миром и мирозданием в целом. Как бы мы это все ни называли. Прости, если я непонятно выражаюсь, но я не в состоянии подобрать правильные слова, чтобы выразить свои мысли. Мне кажется, что таких слов просто не существует в природе, Я решила больше не писать ни строчки. Сейчас я делаю это в последний раз, и свое послание посвящаю тебе. Я уезжаю на север, в царство света. Я не беру с собой вещи, мне ничего не нужно. Я хочу погрузиться в природу, где божественность раскрывается со всей полнотой. А после смерти мне хотелось бы превратиться в дерево. Я понимаю, что тебе наверняка захочется разыскать меня. Не делай этого. Оставь мне эту свободу. Олива, я скучаю по тебе, потому что более эгоистичная, слабая и ограниченная часть моей души полагает, что мы с тобой далеко. Но я не тоскую по тебе, потому что другая часть моего сознания, более глубокая и настоящая, знает, что ты вечно будешь рядом». Мы расстались много лет назад, но на самом деле никогда не разлучались. Все мое состояние переходит к тебе. Квартира, авторские права на книгу, фламинго. Я оставляю тебе все. Правда, кое-что я все-таки отправила одному мужчине. Он был моей последней любовью, но так и не ответил мне взаимностью. Запомни, Олива. Сколько бы материальных благ у тебя ни было в жизни, нельзя держать их при себе. Всегда помни слова Бабетты. Художник никогда не бывает бедным. Мне, правда, очень жаль, что я не смогла сказать тебе все это при встрече. Но, в конце концов, перо — это мой голос. И так было всегда. А какой голос у тебя? Твоя бабушка, тетя? Впрочем, это неважно. Твоя Вивьен. Я закрываю книгу. Виктор внимательно на меня смотрит. Я делаю несколько шагов по комнате. Она уехала, объявляю я, испытывая удовлетворение при мысли, что хоть раз знаю больше его. Однако это чувство быстро улетучивается. Я сажусь в кресло-качалку, прижимая книгу к груди. Солнце озаряет корешки изданий, которыми заставлена квартира, освещает шахматы, африканскую маску, чайковского, садовые ножницы, буклеты. Заливает светом вазу с зонтиками из рисовой бумаги и меховую шапку. Вспоминается постер к фильму «Пир Бабетты». «Наверное, моя тетя представляла себя именно так». Одинокая женщина, стоящая на рассвете среди прерий. Легкий ветерок колышет ее волосы. Женщина, потерявшая все, но по-прежнему способная многое дать окружающим. В мою внутреннюю пустоту вдруг проникает тепло, и сердце, наконец, затихает. Я хотела бы остаться здесь навсегда и вечно раскачиваться в этом кресле.